манифеста или другого гласного акта об ее учреждении и вообще о всем этом событии не последовало. Результаты исследования вскоре обнаружили, что дело отнюдь не имело ни такой важности, ни такого развития, какие вначале придали ему городские слухи, обыкновенно все преувеличивающие. Всех замешанных было около 50 человек, и во главе их стоял 28-летний чиновник Министерства иностранных дел Петрашевский, сын отрешенного от должности Петербургского штат-физика и бывший воспитанник Царскосельского лицея, человек полоумный, уже давно признанный таким между своими товарищами, но, может быть, оттого именно и чрезвычайно дерзкий. Цель замысла была – изменить общественное наше устройство по образцу западных понятий, приготовив сперва к тому умы посредством распространения коммунистических и социальных сочинений, разных разглашений, речей и порицания всего существующего предметов и лиц. Всех участников комиссия разделила на три разряда: главных виновников, ближайших к ним и таких которых можно бы совсем освободить. В целом списке, противоположность заговору 1825 года, не встречалось ни одного значущего имени, ни одного лица с известностью в каком-нибудь роде. Учители, мелкие чиновники, молодые люди большей частью маловедомых фамилий. Покушений или приготовления к бунту в настоящем с достоверностью открыто не было, и все представляло более вид безумия, нежели преступления Впрочем, заговор имел свои разветвления и в Москве, и даже в Сибири, где скитался отставной подполковник Черносвитов, заподозренный в намерении возмутить Урал, а оттуда распространить мятеж и далее на восток. Действия комиссии продолжались почти пять месяцев и окончательный доклад ее, подписанный 17 сентября, представлен был без всякого с ее стороны заключения, которого от нее и не требовалось. Члены называли это дело «заговором идей», чем и объясняли трудность дальнейших раскрытий, ибо если можно обнаруживать факты, то как же уличить в мыслях, когда они не осуществились еще никаким проявлением, никаким переходом в действие? Этим комическим преступникам государь не рассудил сделать чести явленной злоумышленникам 1825 года, то есть учредить для постановления приговора о них Верховный уголовный суд, а вместо того приказал составить нечто новое суд смешанный. Из трех генерал-адъютантов и трех сенаторов под председательством генерал-адъютанта же бывшего оренбургского генерал-губернатора Василия Алексеевича Перовского. Приговор этой, как она была названа, военно-судной комиссии поступил в генерал-аудитариат, который, руководствуясь полевым уголовным уложением, приговорил 21 подсудимого к смертной казни. Все в Петербурге знали, что приговор генерал-аудитариата представлен был государю 19 декабря. И все с печальным и наивероятно истревожным любопытством ожидали решения рокового вопроса. Дело не замедлилось. Государь сложил тяготевшее на великом его сердце бремя скорее даже, чем можно было предвидеть. Он не определил ни одной смертной казни и вместо того велел, прочитав подсудимым приговор, и, совершив над ними все обряды, предшествующие смертной казни, объявить, что Его Величество дарует им жизнь, и затем подвергнуть их разным другим наказаниям. Уже 22 декабря появилась о всем, равно как и о всем ходе и обстоятельствах дела, статья в «Русском инвалиде», в форме, впрочем, не манифеста или указа, а простого объявления тот же день приговор был приведен и в действительное исполнение при многочисленном стечении народа, хотя опомянутое объявление и не могло еще везде огласиться. В 8 часов утра преступников вывезли из крепости. Все они были рассажены порозень в извозчичьих восках и при каждом сидела по рядовому внутренней стражи. А по обе стороны восков и впереди поезда ехали жандармы верхами.